Глава седьмая «Что?» — воскликнул Таиф и посмотрел на друга, как на идиота. «Ты умом тронулся, дружище!» «Это очень важно!» Спокойно и сдержанно пытался донести до него Нейтан. Он и сам осознавал, как глупо звучат его слова. «У нас спецоперация!» Таиф нетерпеливо махнул рукой в сторону коридора лечебницы и резко перешел на шепот, Нельзя, чтобы их услышали. Какие еще игрушки, мертвяк, тебя подери. Тебе на ринге последние мозги вышибли? Мне нужна самая дорогая кукла для детей. Мороженое из ресторана «Корона» и два браслета из дома Бельмонтов. Я написал письмо. Нужно передать его моему отцу. «Сейчас?» — взорвался Таиф, но шепотом. Так смешно наблюдать, как его разрывают эмоции но выразить их привычным громким криком он не может. И это еще раз показывает, что оборотень — профессионал высшего класса. — В ближайшее время, — уточнил нейтон Кстати, арестовать Крокса у тебя не получится. Я теперь перед ним в кровном долгу. — Да чтоб тебя горгулья под хвост отымела! Таиф окончательно потерял самообладание. — Ты совсем спятил! — «Куда ты ходил, что вернулся с такими новостями? В крыло для душевнобольных?» «Лучше и не спрашивай», — вздохнул Нейтан. «Крокса взять мы не сможем, но выйти на тех, кто его покрывает, вполне реально. Я этим и займусь, а ты обеспечь мне то, о чем я сказал. Желательно завтра к утру». «Да как я это сделаю?» Таиф схватился за голову. «Я в палате подпольной лечебницы. Какие куклы!» «Уверен, ты справишься». Без капли сомнения заверил его Нейтан. «Это необходимо для успешного завершения дела. Кстати, меня еще не хватились?» «Нет, я съел твою порцию обеда», — буркнул оборотень, будто этот вопрос волнует его меньше всего. «Где ты?» «Недалеко, в соседнем крыле. Меня накормили наивкуснейшим домашним тортом, а на ужин и вовсе дали свиные ребрышки». «Я хочу к тебе», — Прозвучало очень по-детски, но Нейтан понял, что имеет в виду Таиф. «Если достанешь то, что я перечислил, то будешь со мной. Правда, кое-ка места я тебе не обещаю. Сам сегодня сплю в кладовке». «Лучше кладовка, чем эта клетка», — обиженно рыкнул оборотень. «Ладно, сделаю, что смогу». Связь оборвалась. Впервые Нейтану Бельмонту предстояло спать в кладовке на старых одеялах, как к какому-то нищему воришке. Впрочем, уснуть сразу у него и не получилось. Нейтан полночи думал над словами Арины. Она не приняла его, еще и пригрозила, чтобы не смел разлучать ее с детьми. Боги, да ему и в голову не приходило подобное зверство. Нейтан чувствует горечь. Но с чего он вообще взял, что истинное примет его с распростертыми объятиями? откровенно говоря Нечто подобное драконы предполагал. Но в самом начале их разговора ему искренне показалось, что Арина настроена доброжелательно. Она позволяла прикасаться к себе, не возражала, да и взгляд ее выражал теплоту и нежность. Нейтану не могло показаться. Он напряг мозги и детально вспомнил их разговор. Арина вышла из себя после того, как Нейт предложил ей помощь в снятии ментального внушения. Именно с этого момента истинная стала сама на себя непохожа. Разозлилась, начала дерзить, а затем его все сбежала, увидя детей на дневной сон. Странно. Есть у него парочка соображений на этот счет. Но делиться ими он пока не готов. Надо проверить кое-что, а уже потом делать далеко идущие выводы. После той некрасивой сцены нейтон решил не мозолить глаза Арине. «Нет, уходить он не стал. В конце концов, попробуй, потом снова попади в святая святых. Второй раз волшебный ключик по имени Адель может и не прийти на помощь своему незадачливому папаше». Нейтан ощутил приятное тепло в груди, когда еще раз подумал о том, что эта милая девочка — его родная дочка. «Боги, если это сон, то пусть он никогда не кончается. Дочка». Арина сказала, что может назвать отцом своих детей любого, но она либо не понимает всей ситуации, либо лжет. Скорее, первое потому что ложь в данном случае бессмысленна. Любой ритуал на крови в храме Триединого легко подтвердит отцовство Нейтана. Да он и не нужен, откровенно говоря. У мальчуганов на лицах написано, от чьей крови они произошли. Да и свидетелей немало, та же Розали. Она принимала роды и сможет подтвердить, что дети и вправду тройняшки, а не погодки. Нет, у Арины нет шансов назвать отцом другого. Да Нейтан не позволит. Она может попытаться вновь сбежать и скрыться. Но в этот раз все не так, как было пять лет назад. Нейтан не оставит своих детей. Он будет бороться за Арину и постарается выяснить, что же заставляет ее бежать от него, сломя голову. Крокс. Осталось понять, что происходит между его истиной и этим хитрым слезняком. Они уже пять лет общаются. Крокс дарит подарки ее детям. Кто он им? Приемный отец, опекун, любовник их матери?» От последней мысли Нейтана передернуло. «Он бы предположил, что Арина сбежала от него именно к Кроксу. Но слишком уж фантастическая картина вырисовывается». Где бы они успели встретиться, как-никак Арина жила в столице, а Кроксу туда путь заказан уже лет сорок. Нейтану только предстоит разобраться в тех хитросплетениях, которые нагородил незаконнорожденный дракон. Для начала предстоит выяснить, чей он бастард и кто так усердно скрывает наличие у себя внебрачного сына. Так кем же приходится друг другу Крокс и Арина? Мог ли он что-то требовать от молодой женщины, попавшей в зависимое положение? Да запросто. Да и малышка Адель упоминала, что мама остается наедине с дядей Кроксом. От этих размышлений дракон внутри него встрепенулся. Нейтан ощутил мощный удар в грудь. Под кожей забурлил огонь. Зверь пробуждался от зелий. Появление истинной вновь вернуло ему силы и желание жить. Лишь благодаря железному самоконтролю ему удалось сдержать зверя. «Обью!» — стучит в висках драконий рык. Он рвется уничтожить соперника. Дракону плевать на законы и долг, когда речь идет о его истиной. Если Крокс будет претендовать на Арину, его не спасет никакой долг крови. Дракон готов понести наказание за убийство того, кого обязан защищать, лишь бы его истинное было рядом и принадлежала только ему. С утра дракона разбудило нытье. Знакомый детский голос плакал и конючил, требуя что-то от матери. «Ну, мам, ну, пожалуйста!» хныкала Адель. нейтон приоткрыл глаза. «Рассвет! Что случилось, раз ребенок расстроился с самого утра?» «Адель, солнышко мое, так не бывает, понимаешь?» «Ну, мама!» не унимался ребёнок. «Адель, что ты хочешь от меня? На улице осень видишь? На деревьях жёлтые листики». «Мама, но я хочу зиму!» заплакала Адель. «Я понимаю, зайчонок, но я не могу наколдовать тебе снег», беспомощно застонала Арина. «Ну, мама, ну ты же всё можешь! Попроси дядю Крокса! Я очень хочу зиму и снег, хочу снеговика!» «Ну, пожалуйста!» — заплакала она в полный голос. нейтон зажал рот рукой, чтобы не рассмеяться. Ему и в голову не приходило, что дети могут плакать даже по таким странным поводам. Девочка хочет зиму посреди золотой осени и никакие отговорки слушать не желает. «Адель, прекрати. Зима наступит через несколько месяцев. Вот тогда и пойдешь лепить снеговиков». «А сейчас успокойся и иди завтракай». Лёжа в кладовке, Нейтан слушал, как проходит утро у его семьи. Формально — да. Там, за дверью, его законная жена и трое кровных детей. Вот только фактически они друг другу почти чужие люди. Это никуда не годится. «А где дракон?» — с опаской поинтересовалась тёмная ведьма с сонным голосом. «Не знаю», — шепнула ей Арина. «Очевидно, она тоже растеряна из-за отсутствия нейтона Ее можно понять. Дракон появился из ниоткуда и пропал в никуда. Им и в голову не приходит, что он ушел ночевать в кладовку. А что оставалось делать? Мало ли, вдруг Крокс вздумает заявиться. Получится забавно. Любовник застал жену с законным мужем». «Нет, нейтон боится вовсе не неловкой ситуации, которая может возникнуть в таком случае. Он всерьез опасается не удержать в узде своего зверя и просто разорвать Крокса, но даже при таком раскладе его пугают вовсе не муки совести и не божественная кара. нейтон боится оттолкнуть Арину еще сильнее. Вряд ли сцена убийства пойдет на пользу их отношениям». «Не знаешь?» — усмехнулась ведьма. — Ха! Да я думала, и не найду тебя с утра тут. Думала, умыкнет он тебя с детьми. И ищи вас потом на южных островах. — Что? — слова подруги удивили Арину. — Почему ты так подумала? — Да к будто с него списан. Рассмеялась Розали, и Нейтан тоже невольно улыбнулся. Значит, ему не показалось. Сходство и вправду очевидно всем вокруг. Его затопила гордость. Я его как увидела, так чуть не упала. Думала, дети к нему побегут с криком «Папа!» Ведьма залилась смехом. «С чего ты взяла?» Мрачно и тихо спросила Арина. Она не спешит подтверждать его отцовство. Обидно, что тут скажешь. Все ведь очевидно. Он ведь в маске был. Откуда ты знаешь, как он выглядит? А ведь и вправду, молодец, Арина подловила ведьму. Тю, да мне эти маски все равно, что коту тюрбан. Мы темные все видим, что нам нужно, и никакие маски не спасут. Ой, да брось ты, мать, Розалии так просто не проведешь. Папка он нашим тройняшкам, тут хоть не Юли, знаю я, что ты эту тему не любишь и за пять лет ни слова не проронила об отце детишек. Как я не старалась тебя разговорить Но он сам за тобой явился. И, судя по его изумленной роже, о детях он знать не знал все эти годы. Я не знаю, зачем он явился и как вообще сюда проник, — ответила Арина. Нейтан отметил, что она не пытается опровергать догадки ведьмы. Да это разве важно? как проник незамеченным, так и уйдет отсюда, прихватив вас четверых. Кажется, Розали подмигнула Арине. «Четверых?» — мрачно усмехнулась та. «Нужна я ему сильно по прошествии стольких лет?» Нейтан наторопел «Что за глупости, — говорит его истинная?» «Так ты, мать его ребятишек!» Даже Розали изумилась словам марины «Знаешь, я с драконами не якшалась, — Но даже мне известно, что для них мать детей — это святыня. Да и не станет он детей своих с родной мамой разлучать. Зачем? Ты деток любишь, они к тебе привязаны. Да и не младенчики уже маму свою помнят. Он что, враг собственным детям? Ты не понимаешь, Розали. Тяжко вздохнула Арина. Да не жить с ней, с этой Розали. Найтан тоже ничего не понимает. Уже пять лет ничего не понимает. Я там нежеланная персона, происхождением не доросла до драконов, и мои дети такие же, от простой горожанки, а теперь и вовсе от криминального элемента. Подпольная целительница, латающая бойцов подпольных боев. Много ли драконьих родов захотят принять столь благочестивую женщину? Розали и Нейтан изумленно притихли. Дракон не мог понять, с чего вдруг она задалась такими странными вопросами. Нейтан и пять лет назад говорил ей, что происхождение девушки совершенно не неважно. Она истинная, этим все сказано. Их души связаны высшими силами. Какая разница, горожанка Арина или благородная девица? «Отец», — осенило его, — «руки сами сжались в кулаки». Именно отец пять лет назад устроил отвратительный скандал и грозился лишить Нейтана наследства, если тот не откажется от истиной. Дракон давно подозревал, что именно отец приложил руку к исчезновению Арины. Были даже косвенные улики, указывающие на это, но все они обрываются. «Отец!» Сразу после исчезновения Арины Нейтан заподозрил именно его в помощи в побеге. Дракон прямо спросил отца, имеет ли тот отношение к исчезновению его истиной. Тот страшно оскорбился от таких подозрений. Был скандал, крики, отцу стало плохо, пришлось вызывать целителей. С тех пор Нейтан не поднимал эту тему. Стыдно. Перед собой и перед отцом. До появления в его жизни истиной у них с Сильвестром Бельмонтом никогда не было ссор. Легкие разногласия, да, но у кого их нет, а тут между ними будто кошка пробежала. Отец вмиг стал ему чужим человеком. А ведь на протяжении всей жизни именно отец был ему самым близким человеком. Наставник, учитель, даже друг. Сильвестр Бельмонт вырастил его. Сколько Нейтан себя помнит, он всегда был рядом. Поддерживал, помогал, давал советы. Отец всегда был на стороне своего сына, а теперь все рассыпалось в прах. Нейтан никак не мог понять причину этого охлаждения. Отец помогал ему в поисках, давал людей, задействовал дополнительные ресурсы. А Нейтан больше не мог находиться с ним в одной комнате. Как ни старался, не мог заставить себя испытывать хоть что-то положительное к человеку, который воспитал его и сделал тем, кто он есть. Страшно признаться, но отец стал его раздражать. То и дело в голове всплывает то, с каким презрением тот отзывался об его истиной. Это мерзко. А теперь на Арине ментальный блок, и она явно не сама себе его поставила. Нейтан слышал, что у отца проблемы со здоровьем, Но даже не заглянул к нему после возвращения с севера, справился о его состоянии у целителей, и на этом всё. даже думать о н неприятно. Тяхнув головой он выбросил его из головы и сосредоточился на более насущных вопросах. Историю с криминалом Нейтон легко прикроет: Да, это темная страница биографии его истиной, но она живет отшельницей. Никто ее толком и не видел. «Пациенты приезжают к ней в состоянии стазиса. К тому же Арина никого не убила, никому не причинила вреда. В чем ее вина? Максимум, который может увидеть с точки зрения закона — незаконная целительская деятельность. Отделается штрафом, да и все». «К тому же у него на мое место претенденток достаточно», — огорошила Арина. Нейтан очнулся от своих мыслей и даже подумал, что ослышался или что-то не так понял. О чем она вообще говорит? «Да ладно!» — воскликнула Розали. «Вот же кобель чешуйчатый!» «Была там невеста до меня, родовитая и красивая, под стать этому дракону!» В голосе Арины столько боли, что у нейтона сердце сжалось. «Даже спустя столько лет она все еще помнит Лауру!» «Удивительное создание женщины!» Один-единственный раз Лаура заявилась в дом Нейтана без приглашения. Арина видела ее лишь через окно, и то всего несколько минут, но помнит об этом спустя долгие годы. «И что, этот ящер с ней, что ли?» — недовольно поинтересовалась Розали. «Не знаю, с ней он или с кем-то другим, но его окружение было крайне огорчено тем, что родовитую лебедь собрались заменить дворовой курицей», — буркнула Арина. Какое еще окружение? Нейтан сидел как громом пораженный, о чем говорит его жена, когда она успела познакомиться хоть с кем-то из его окружения. Да Нейтан даже не успел представить ее ни своим друзьям, ни роду. «Отец!» — снова догадался он. Единственный, кто заявился тогда к нему в дом и устроил скандал. Снова все сходится на нем. Откровенно говоря, Нейтан готов наплевать на все и помчаться к отцу. Им необходимо поговорить. Но молодой дракон не удержит эмоции в узде. Выдержит ли отец этот разговор? Целитель сказал, что ему осталось недолго. Не хотелось бы стать причиной кончины родного отца. С другой стороны, когда еще говорить, если не сейчас? Потом, может быть, поздно. «М да тяжко вздохнула ведьма. «Сложно у вас все. Знаешь, что я тебе скажу, Ариша? Какие бы лебеди вокруг него ни крутились, а дети у него от тебя, можешь нос от него воротить, но он явно может дать тебе намного больше, чем Крокс. Мне никто не нужен», — сквозь зубы процедила Арина. «Я и сама справляюсь. тебе это не нужно, а детям твоим», — вздохнула ведьма, и в этот момент нейтон был готов расцеловать ее. Арина ничего не ответила и, оставив детей на няню, убежала в лечебное крыло. Дракону хотелось ее остановить, вернуть, запретить заниматься всей этой криминальной ерундой. Пусть будет с детьми, а не пришивает оторванные конечности молодым кретинам, дубасящим друг друга на потеху публики «Розали, а дядя дракон скоро придет?» — раздался вопрос от Адель, вернувшейся с кухни. Кажется, она всё ещё что-то жуёт. «Не знаю, детка», — усмехнулась ведьма. «А он тебе нравится?» «Мне? Очень. Такой добрый дядька. Он в нашей детское окно сделал. Сам». «Как?» — изумилась ведьма. «Он? А я думала, это Крокс всё подчинил». Нейтану даже обидно стало. Он что, должен был оставить там свою подпись? Да это ящерица криминальная сюда даже не заявилась а Если бы не Нейтан, то детская комната вымерзала бы еще неизвестно сколько дней. Все-таки, несмотря на все услуги Крокса, опекун из него получился прискверный. «Нет, это дядя Дракон. Он волшебник. А он что, ушел?» Малышка Адель расстроилась. «А он еще придет?» «Ну, я не знаю». Растерялась розали от такого напора. У на сердце сжалось. Он никогда не испытывал никаких особенных чувств к детям. Но сейчас захотелось наплевать на всё. Выпрыгнуть из своего укрытия и обрадовать ребёнка. В груди потеплело. Стоило представить восторг и радость на её нежном личике. Но нельзя. Не сейчас, чуть позже. Нейтан должен встретиться с Таифом. А для этого лучше спровадить Розале. Ведьма и так слишком много знает. И явно тоже привязана к Кроксу. Интересно, чем он ее держит? Детей нет, мужа тоже. Розали не на ту, кого можно запугать угрозами. Зачем же она здесь? Вскоре с верхнего этажа спустились мальчишки. Они быстро позавтракали и ушли на прогулку. А Нейтан получил возможность выбраться из своего укрытия. Он решил перекусить и прошел мимо дверей, ведущих в лечебницу. Ноздри защекотал призрачный аромат его истиной, пробуждая инстинкты и яркие чувства. Она была здесь, прошла мимо него с другим мужчиной. Запах крокса тоже чувствуется. Терпкий, липкий, забивающийся в ноздри. Даже думать не хочется о том, что они сейчас вместе.